Глава девятая. Семь лет спустя. Сигма-агент Джерри Клифф. Камень за камнем, валон за валуном, я аккуратно складывала стену. В воздухе витала мелкая гранитная кружка, в носу нестерпимо чесалась и хотелось чихнуть. От усклый свет от коммуникатора увязал в нависшей сверху черноте. За собственноручно возведенной стеной раздавались звуки капели. Я ненавидела подвал и подземелье всей душой. Какого шиварха генерал, услышав, что ловушка планируется в нескольких десятках метров под поверхностью, так радостно объявил, что задание ложится на мои плечи. Как бы ему намекнуть в следующий раз, что я сигма-агент, а не подземный крот, занимающийся строительством стен из снятых усынных полуновов. Рукавицы в нескольких местах уже приходились, но я продолжала делать работу, стараясь не шуметь и не привлекать внимания дежурных. чтоб родили где-то недалеко. Брозила взгляд на коммуникатор, шварх меня поджимая, а тут ещё и связь нормально не ловит. Сигнал-то появляется, то исчезает, хотя впрочем, это и не удивительно на такой-то глубине. Плевнула на аккуратность и последний валун передвинула по полу, используя грубую силу. Ну и ядерный реактор с тем, что на полу останутся среди моего пребывания. Местным в голову не придет, что какой-то гуманоид без специальной техники и антиграва в состоянии перенести или передвинуть за несколько секунд две тонны гранита. Тряхнула руки, засунула рукавицы между валунами, обернулась, внимательно вглядываясь в фосфорицирующую краску на полу. Она будет светиться еще минут пять от силы семь. Надо скорее убраться отсюда, потому что без собственноручно расставленных указателей Я рисковала застрять здесь надолго. Узкий коридор поворот набрала, дежурный от которого я поспешно вспряталась занятя осеным камнем. Снова коридор, лестничный пролёт, ещё один. С каждым метром наверх ступеньки становились всё ровнее и глаже. Шероховатые стены непонятного грязнова-коричневого цвета превратились в гладкие отштукатуренные голубые поверхности, а потом и вовсе сменились свеженькими пластиковыми панелями с глянцевым покрытием в одной из таких панелей мелькнуло собственное отражение запылённый костюм несколько мелких камушков запутавшихся в рыжеватых волосах пятно на щеке тфуты в ровновские движения мыслей в дырявой голове сейчас бы так и вышла в общий зал Я поспешно привела себя в порядок в тот момент, когда последний камень был брошен в сторону, ближайшая дверь распахнулась, в нескольких метрах от меня нарисовалась бледная высокая гуманоидка с глазами на выкоте на вытянутом лошадином лице. Леечная помощница генерала Хестера произнесла дамочка глубоким грудным голосом, никак не соотносящимся с её бледной внешностью. Да. буркнула в ответ. Местные гуманоиды Тулузы нервировали, и хотя я понимала, что из-за строения черепа и расположения глазниц их взгляды казались одновременно надменными и шальными, но всё равно мне было всякий раз не по себе, когда представители этой planetki на меня смотрели. Я тут туалет искала и немного заблудилась. Дамочка величественно кивнула и поплыла обратно в сторону открытой двери. "Пойдёмся, вас ждут". "Ну раз ждут, значит, пойдёмся", проворчала про себя, следуя за Тулуской. Серое одеяние проводницы по цвету сливалось с её кожей, но книзо расширялось и струилось отдельными кусками непривычной ткани, создавая визуальный эффект щупалец. Я флегматично рассматривала одежду гуманоидки, думая про себя: Что мода, где бы она ни была, очень странная штука. Мы вышли уже в просторный зал и, завидев издалека генерала Хестера, я ускорила шаг. Генерал вёл переговоры с тремя такими же худыми и серыми тулузами, сидя за круглым каменным столом. Прошу прощения, мне надо поговорить с помощницей, громко сообщил Ганзар и тот же вышел из-за стола. Его собеседники замерли, слегка покачиваясь на сиденьях шуварх, что невольно меня навело на мысли о впадающих на зиму в спячку рыбах. «Джерри, где тебя так долго носило? Тебе удалось что-то выяснить? Там приготовлена для нас ловушка. Донесения не врут?» Генерал перешел на родной диалект. Пикси демонстративно сучил мне какие-то электронные бумаги в руки. Делая вид, что отчаянно изучая информацию, тихо пробормотала. В рот никакой ловушки нет. Я пробежалась по нижним подвалам вдоль и поперек. Как нет? Как же? Карта с пустотами. Там же должны быть тонны взрывчатки. Там запасы питьевой воды. Мне пришлось разобрать и собрать стену заново. Чтобы в этом убедиться, то лузы живут под землей. И это их способ хранить воду. Вот и все. Похоже, разведка слишком... Халатная отнеслась к заданию или же написала рапорт, основываясь на личной неприязни. Тулузы, конечно, выглядят очень странно, и их внешность кажется неприятной, но никакой взрывчатки здесь нет. «Хм, ты уверена?» По лицу генерала Хестера промелькнула мрачная тень. Я мысленно усмехнулась. За годы работы на Гонзара я прекрасно знала это выражение лица. Он уже сейчас прикидывал в уме, сколько топлива и кредитов Космофлот потратил, чтобы пригнать к данной системе военные корабли, и как он накажет нерадивых исполнителей, не завидую тем, кто посещал Талузов в первый раз. Абсолютно в подземном гнезде принца Тауского тебе ничего не угрожает. Можешь спокойно подписывать мирный договор. Генерал тяжело вздохнул. Ладно, всё понятно. Когда можешь быть свободно задание выполнено? А как же ты? удивилась я. Иду с тобой на поверхность, усмехнулся Ганзар. Я здесь время тянул, чтобы тебя дождаться. Договор давно составлен, с принцем я ознакомился лично, все формальности соблюдены, а подпись могу выслать цифровую из своего крейсера. Я кивнула. Генерал же развернулся к Тулузу и поднял руки над головой, свдя ладони друг к другу. Это ки прощальный знак, демонстрирующий, что гость не имеет плохих намерений. Люди и большинство гуманоидов Федерации поднимают руки вверх, оставляя грудную клетку беззащитной, только тогда, когда приказывает планетарная полиция. И хотя у Пикси шесть рук и две все равно остались сложенными на груди, тулузы повскакали со своих шаров и стали активно прощаться с нами. Спустя полчаса нас все-таки проводили на поверхность, откуда, активировав защитные костюмы, мы добрались к до ближайшей шлюпки, а она уже в свою очередь смыла вверх, неся нас к зависшему на орбите Тулузу крейсеру. Фух. Терпеть не могу подземелья. Темно, грязно, заблудиться раз плюнуть. Генерал рассмеялся. Ты не поверишь, Джерри, но я взял тебя с собой на Тулузу именно потому, что ты однажды хорошо показал себя именно в таких условиях. полностью доверить свою жизнь в такой ситуации я могу лишь тебе. Когда это я хорошо показывала себя, начала и тот же осеклась. Память меня больше не подводила, но 6 лет из моей жизни выпало напрочь. Когда работала на адмирала Норе, спокойно ответил Пикси, перехватывая управление шлюпкой. Хотя за последние годы мы и перешли с генералом на ты, и даже могли запросто поговорить не только о работе, были у нас и запретные темы. Так Гонзард терпеть не мог, когда я спрашивала о его родной планете, морщил нос и чуть ли не скрипел зубами. Я же в свою очередь никогда не говорила адмирале Даре ни ноары, а генерал щидил мой слух, всегда отсылал меня по делам, если ему требовалось обсудить что-то, связанное с прошлым предыдущего владельца контракта. Занятно, но я первое время ожидала шквара сплетен о том, каким образом молодая девушка со стороны из адъютанта-адмирала стала личной помощницей генерала, однако все утряслось само собой. К тому моменту, когда я вышла из декрета и вернула себе спортивную форму, оказалось, что адмирал Даррен-Нуаре сложил адмиральские погоны и уже год как покинул космический флот. Казалось бы, этой ности я должна была обрадоваться, но вместо неё почему-то стало очень грустно. Однако долго грустить мне не давали. Всё моё время теперь съедали дни вместе с малышкой и задания генерала Хестера. Колоссальным трудом мне удалось договориться, что после каждой вылазки я имею право навещать свою девочку Маркилана Мора, всего перекосило. когда я заявила, что если мои условия ему не подходят, то я вообще отказываюсь работать с генералом Хестером. Сам же Гонзар долго и вочерно ругался, но в конце концов признал, что на постоянной основе в качестве сигмы я ему не нужна. В самой академии ему ровным счётом ничто не угрожало, а повышенная защита требовалась лишь на вылетах на планеты и спутники. Генерал ловко залетел в шлюз крейсера, убрал закрылки, заглушил двигатель и включил систему охлаждения микрореактора. «Какие будут указания?» – терпеливо уточнила, наблюдая, как Гонзар выходит из шлюпки. Мужчина пожал плечами. «Пока срочных задач нет, можешь возвращаться на безымянный. Я свяжусь с тобой через особый отдел, когда понадобится помощь. Спасибо, сэр». Искренне произнесла и в глазах засщепала от радости. Сигма-агент Джерри Клиф. Далее показался огромный чёрный бог блестящего безмянного. С той стороны, на которую падали лучи ближайшей звезды, он напоминал гигантскую толстобрюхую гусеницу, а с другой, куда не долетал свет, корабль растворялся в чернильном космосе. Я вырвалась из карыта, на котором летела максимальную скорость, и замерла в радостном предвкушении. увидеть свою малышку. Торможение, шлюз, парковка, отключение двигателя, коридоры, лифт, снова коридоры, когда я ворвалась в собственную каюту, Вафели играла на мягком длинноворсовом ковре с куклы. Она подняла на меня невероятно яркие аметистовые глаза и оглушительно громко завияла: "Мама прилетела, мама вернулась. Мамочка, я так соскучилась". Я расставила руки и крепко обняла малышку, подхватывая её на руки. Я тоже соскучилась по тебе, Офелия. Ты не представляешь как. А ты надолго. А у нас будет время куда-нибудь вместе слетать. Дядя Райан сказал, что с безымянного не видно звездопадов. Ты покажешь мне хотя бы один. А Агата приглашала погостить на Эльтон. А можно, когда ты улетишь, я к ней поеду?» Затараторила девочка, даже не пытаясь сделать паузу между словами. Офелия, помедленнее. Я счастливо рассмеялась. Мама, конечно, знает больше десятка языков, но твоя быстрая речь поддаётся расшифровке сложнее, чем муамирский. Цваргиня тут же замолчала, нахохлилась над угол губы и сложила маленькие ручки на груди. В тот момент кресло в углу комнаты скрипнуло, и я перевела взгляд на старого знакомого. Тётя Райн, подскажи вот маме, что я нормально всё говорю. Нормально всё ты говоришь. со смехом подтвердила агент сигма класса Я улыбнулась. Несмотря на то, что с коллегой мы виделись крайне редко, он давно стал для меня, если не другом, то просто своим. Какими судьбами, Раин, давно присматриваей ли за моей Егой? Елизавета обещала, что подберёт присмотреть кого-то незанятого. Коллега подошёл ближе и ласково потрепал дочку по голове. А я как раз оказался не занятым. Клиент не стал продлять контракт, вот я час снова временно безработный. Элизабет намекнула, что Афелии мешает Андре проводить эксперимент с хищными растениями, а я только и рад был взяться за эту очаровательную девочку на себя. Знаешь, она мне очень тебя напоминает. И чем же я тебе напоминаю, мамо? Тут же деловито встряла в разговор притихшая Афелия. Рай нагнулся к уху девочки и громко зашептал: Мы с твоей мамой познакомились тогда, когда я была столько же лет, сколько и тебе сейчас, представляешь? А ещё она, так же как и ты, постоянно задавала гору вопросов. Да ну, протянула дочь удивлённо. Ну да, шутливо ответил Цварт, защекотал девочку за пятки, а Фели заслилась весёлым смехом, требуя, чтобы дядя Райн прекратил мучить ребёнка. Наконец, когда Цварк перестал щекотаться, девочка отсмеялась и своей серьезностью вновь повернулась ко мне. «Мам, ты так и не ответила! Ты можешь показать мне звездопад? Я очень хочу на него посмотреть!» В огромных аметистовых глазах, обрамленных пушистыми длинными и сине-черными ресницами, плескалась надежда. «Да, Филия, в этот приезд, я думаю, мы сможем и звездопад найти, и северное сияние, полетаем по ближайшим системам, всё посмотрим, пообещала малышки. Хорошо, девочка лажды кивнула. А Кагати в гости можно? Мы с Райном молча переглянулись, а Гата была дочерью Елизаветы, в целом я не видела ничего плохого в том, что девочки общаются. Вот только отпустить Афилию на планету, входящую в состав Федерации, я не могла ни при каких условиях. Моя дочь по внешности и по генному анализу оказалась чистокровной цваргиней. Еще тогда, когда Андре впервые подтвердил на УЗИ, что я ожидаю девочку, а не мальчика, я впала в отчаяние. Всем известно, как на цварге относятся к женскому полу. Из-за перекуса в населении цваргинь запирают на собственной планете, требуют определиться с супругом уже к 50 годам. И того можно выбрать лишь из заранее одобренного списка кандидатов. Нет, не такой судьбы я хотела для своей дочери, совсем не такой. Но, к счастью, Элизабет и глазом не моргнула, узнав о поле будущего ребенка. «Какая разница, мальчик или девочка?» Философски заметила она. «Ты же все равно не собираешься о ней никому рассказывать. Подрастет на безымянном, научим ее имплантами пользоваться и кремами, что меняют оттенок кожи». Из неё легко можно будет сделать захухрю или тонорку, ведь у девочек с варга нет ни рогов, ни хвостов. Глядишь, она и вовсе по твоим стопам захочет пойти. Конечно, судьбу секретного агента для дочери я тоже не хотела, но каким-то удивительным образом слова Елизабету успокоили. Э, видишь ли, Офелия произнёс райно натянуто. Агата уже достаточно взрослая, у неё думаю, нет игрушек, и тем более кукол, да и друзья наверняка постарше. Мне кажется, тебе будет там скучно. Разве здесь с коллегами, мамой тебе не интересно? Я хочу посмотреть Эльтон. Захны Колофеле. Мне надоело жить на космическом корабле. Я столько про планеты читала и голливудских фильмов смотрела. Вот на Эльтане, к примеру, Агатов сказала, что живут практически одни только девочки. с розовыми волосами, представляете?» «Представляю», – вздохнула, плачая головой. «Афелет, давай вернемся к этому вопросу хотя бы годика через два. Я обещаю, что ты еще посмотришь и Эльтон, и любую другую населенную планету, какую захочешь. Но для начала ты должна будешь научиться маскироваться, чтобы тебя такую красивую не украли», – легонько щелкнула дочку по носу. Ну вот, ты всё время так говоришь, насупилась девочка. В этот момент позади раздалось деликатное покашливание. Мы втроём синхронно обернулись и увидели Элизабет. Э, Джерри с тобой Марка хочет поговорить, передаёт, что это срочно. Мора, лично? Вот это новость. Ты иди, я присмотрю за Офелией, тихо произнёс Раин, беря маленькую Цваргиню на руки. Сигма-агент Джери Клиф. Мора был непривычно хмур. Он жестом указал мне на стол, чтобы я садилась. Я аккуратно присела на край, выпрямив спину. Общаться с Мором мне было не очень приятно. Чаще всего, если мне что-то требовалось, я передавала свои просьбы через Элизабет, и в обратную сторону это тоже работало. Маркилан передавал мне все договоры и поручения для меня через агента пси-класса. Пожалуй, все разы, что мне приходилось разговаривать с руководителем особого отдела с глазу наглость, можно было пересчитать по пальцам рук. "Серёжа, могу быть, чем-то полезно?" Впустив несколько минут обоюдного молчания, я всё-таки решила вывести руководство из задумчивого состояния. "Да?" Серьёзно кивнул Пикси, очнувшись от размышлений. "А это касается нового задания". Я удивилась. Только-только прибыла от генерала Хестера, и вроде бы он сказал, что в ближайшем будущем мои услуги ему не понадобятся. Неужели передумал? Сердце болезненно сжалось. Как же сильно хотелось провести время с Софилией, а не лететь, сломя голову, в очередное подземелье или на морское дно. "Я слушаю, сэр", ответила чётко, не выдавая внутреннего разочарования. "Ты должна прибыть в систему Архинар для переговоров с кейтерцами". Хм. А когда генерал там будет? Я прикинул расстояние до системы. Сейчас без изъяны находился к ней существенно ближе, чем главный филиал академии, куда отправился Ганзар. Если так, то у меня всё-таки будет день или два, чтобы пройти с дочерью. Генерала там не будет, ты полетишь одна, внезапно прервал размышление спокойный голос мужчины. Я удивлённо вскинула взгляд на Мора. Простите, Но я же не имею как такового отношения к космофлоту и прав подписывать документы у меня нет, выдохнула Бескоражено, что я буду делать на переговорах? Да и кейтерцы, погодите, они же только-только стали выходить в космос, а к Федерации настроены крайне негативно, полезных ископаемых у них, как мне известно, нет. Маркилан недовольный загнул пухлые губы, очевидно, он тоже был не в восторге. от моего будущего задания, правда, потому что одна из его рук выбивала незатейливый дробь по столешнице, я предположила, что это ещё далеко не вся информация. Последние пару лет Кейтс открыли у себя залежи ирития. О, изумлённо вырвалось из моих лёгких. И насколько обширны эти залежи, никто не знает, скривился мужчина, но кейтерцы каким-то образом Незаметно прикупили несколько десятков быстрых и мощных кораблей Танорга, среди которых есть и истребители класса "Тигр", и хорошо вооружённые крейсеры. Танорцы, как всегда, не отличались умом и сообразительностью. Они особенно не вникали, кто заказчик, получили кредиты и отправили свою технику, о том, что оружие уходит за границу Федерации и возможно в руки наших противников. стало известно лишь после проведения сделки, когда межгалактический банк подтвердил перевод кредитов, а корабли удалились на несколько парсеков. И я качнула головой, показывая, что слушаю. Опиющий глупый поступок танорцев меня нисколько не удивил. Танорг никогда ни с кем не воевал, оправдываясь, считаясь лучшим производителем любой электроники в Федерации. Изобретатели танорга карпели над роботами и биоандроидами, автоматическими сборщиками мусора и домашними поварами, беспилотными курьерами и няньками, снабжёнными искусственным интеллектом, самые качественные и мощные двигатели для космических кораблей, сложные перезаряжаемые лазерные установки и невидимые защитные сети, лучшие бортовые компьютеры и всё это тоже было с моей родной планеты. Я плохо помнила родителей и жизнь до космокатастрофы, но совершенно чётко знала, что изобрести какую-нибудь сверхопасную штуку и оставить её на ночь в лаборатории без охраны – отличительная черта тонножцев. Гений в некоторых аспектах – сущие дети. Они почему-то всегда очень рассеяны и порой не понимают очевидных вещей. Какое-то время назад аппарат управления тоноргом в котором сидят такие же чуточку халатные люди, разрешили бизнесменам торговать с любой планетой Федерации напрямую. Основное условие, чтобы в казну Аут поступал нехилый процент от продажи. Вот и получили то, что получили. Но каким образом стремительное развитие отсталой расы прошло мимо меня? Это действительно вопрос. Хотя, впрочем, и это неудивительно. Если учесть, что все мои задания так или иначе были связаны с делами Федерации, кейцерцы никогда не проявляли особого желания войти в Созда-Фом. Скорее наоборот, это мы всё время навязывали свою защиту от пиратов, чтобы пользоваться их космическим пространством. Теперь, когда жители Кейтера обзавелись пускай и небольшим, но военным флотом, общаться с ними будет несколько более затруднительно. «Что ж, без генерала мне будет сложно, но я постараюсь сделать все возможное и выбить наиболее приятные условия для сотрудничества. Я так понимаю, Космофлот интересует Иридий?» Маркелак тяжело вздохнул и покачал головой. «Джерри, это еще не все, что я хотел тебе сказать. Сегодня на счет особого отдела поступило 5 миллионов 380 тысяч 223 кредита». Мороз побежал по коже, во рту... Тут же стало так сухо, словно я оказалась на трассе М-14. «Ты же понимаешь, что это особенная сумма!» Медленно произнес Маркеллан. Разглядывая мое лицо, 538223. Это число я знала наизусть. И если бы мне что-то снилось по ночам, то я уверена, что это число виделось бы в каждом кошмаре. После рождения Офелии... Я слишком часто пересматривала договор, пытаясь найти хоть какую-то лазейку или придумать, как выплатить столь огромные деньги. Не каждая планета обладала такой суммой. Но я понятия не имею, кто это мог сделать, пробормотала, ошеломлённо чувя, как от нервов у меня вспотели ладони. Не может же быть такого, что нашёлся какой-то бескорыстный самаритянин, который Вместо того, чтобы приобрести себе несколько планет или даже систему, решила выкупить меня из-под жизненного рабства. В аметке к банковскому переводу также шло сообщение, что ты должна прилететь на переговоры с кейтерцами одна. Если вылетишь сегодня же, то особый отдел получит ещё 1 млн кредитов. Завтра полмиллиона, послезавтра лишь четверть. Я сглотнула резко. Ставшую вязкой слюну, сердце глухо ударилось о рёбра. "То есть вы меня продали?" уточнила в общем-то очевидную вещь. Маркилан Мора сухо кивнул. "Да, Джереб, твой долг перед организацией уплачен, а контракт с генералом Хестером автоматически аннулирован. Ейму будет выплачена неустойка за оставшиеся неотработанные 3 года. Я хочу, чтобы ты вылетела кейтерцем сегодня же." И известно, кому я должна теперь такую крупную сумму денег. Я не хотела, чтобы мой голос прозвучал жалобно, но это произошло помимо моей воли. Пикси посмотрел на меня странно. Он минуту или даже полторы думал, что ответить, а потом всё-таки вздохнул и произнёс: "Слишком малый круг гомоноидов знал о том, что ты являешься агентом сегма класса Джери. После разрыва твоего контракта с Ноаре он ушёл из космофлота. Причем не в отставку, а именно сложил с себя адмиральские погоны. Стоит наложить на это то, что ранее он взаимодействовал с кейтерцами, плюс внезапное выросшее вооружение планеты. И до ухода из космофлота твой бывший владелец контракта связывался со мной, чтобы узнать точную стоимость выкупа. Банковский перевод анонимен. Подтверждения отсутствуют, но я практически уверен, что император Кейтера и Даррен Нуаре одно лицо. Сами кейтерцы внезапно стали говорить, что их народ возглавил император, сошедший с небес. Кстати, если именно Нуаре занимался вооружением кейтера, то становится понятным, как Танорк продал корабли. Наверняка бизнесмены с твоей родины подумали, что продают технику Цваргу. Собственно, это всё. Можешь идти. Я скупо кивнула, оглушённая внезапными новостями. Вышла из кабинета Маркиллана и быстрым шагом направилась в собственную каюту. Я не питала иллюзий. Не будет никаких переговоров. Меня просто передают из одного рабства в другое. И если здесь я хоть как-то могу торговаться и выбивать для себя поблажки, то кто знает, как отреагирует Даре Наре. Он должно быть очень зол на меня за то, что я от него сбежала. Ах, А ведь он ещё и цвар, который может подавлять волю и навязывать собственные эмоции. Пальцы мелко задрожали, а в груди похолодело от страха, но не за себя, а за Фелию. Если отец узнает о её существовании, то девочку у меня отберут. Я не допущу этого. Я дошла в каюту, где оставила Фелию с Райном. Сигмагент с удовольствием тискала мою малышку. И щекотала её за рёбра, а она в ответ bryкалась и с громким гиканьем пыталась поймать хвостраина. Увидев меня эти двое остановили свои игры. Афилас доло солба несколько пряди волос и довольно заявила: "А пока ты там была занята, я уже собрала сумку с вещами. Ну что, теперь мы можем полететь смотреть звездопад?" Звездопад, шварк. На душе стало гадко. Я подошла к Афелии и дрожащими пальцами поправила вихры на её растрёпанной причёске. Афелия, детка, я сглотнула ком в горле. Я, наверное, не смогу тебе показать звездопад. Ну, мам, ты же обещала, возмутилась дочка, чуть ли не плача. Я тебе покажу и даже разрешу посидеть за штурвалом. Быстро сориентировался Раин, заметив моё состояние. Ты пока перенеси вещи. в ястреба в шестом шлюзе, а я скоро подойду. Афили перевела на меня растерянный взгляд, в бездонных детских глазах отразились печаль и разочарование. Я медленно кивнула, подтверждая слова коллеге. В ответ дочка крепко обняла меня на прощании и тихо произнесла: "Мам, я уже больше не хочу на Эльтон-Кагате. Лучше ты возвращайся поскорее и давай проведём время вместе, как год назад. Ты помнишь?" ти показывала мне астероидный пояс и планету с вулканами. Давай так же по путешествуем только ты и я. Давай. Я погладила дочь по голове. Я вернусь, и мы будем много-много путешествовать вдвоём. Когда дверь Зафили закрылась, Райн внимательно посмотрел на меня прищурившись. Это касается её отца ведь так? Райн ты просто отвратительно проницателен. устала, отвесила и потёрла лицо, обдумывая, как теперь быть. Джерри, послушай, мужчина шагнул ко мне и коснулся предплечья, привлекая внимание. Я не знаю, что у тебя случилось, Даррен Нуаре, если ты боишься за безопасность Офелии, то в любой момент я могу объявить её своей дочерью, скажу, что ты и вошла в мой ближний круг, ни у кого не возникнет никаких подозрений. Два сигма-агента, которые общается уже более 20 лет. Он ничего не узнает. Я отрицательно покачала головой, охватила себя руками. Нет, Раян, он узнает. Я чувствую это. А узнав, что у него есть дочь, отберёт и отправит на Цварк. Существует лишь один способ предотвратить это. И ты знаешь какой. Раян тяжело вздохнул, подошёл к элеминатору и произнёс, не глядя на меня: Никогда не думала, что скажу такое кому-либо. Я дам не советую пользоваться, может, не взять у Цварга, слишком хорошая регенерация. Если будешь наносить удар холодным оружием, то лучше всего целиться в сердце. С учётом того, что твои эмоции не пахнут, у тебя есть все шансы убить даже такого сильного Цварга, как Дарнуаре. Научти. У тебя будет Всего одна попытка. Удача. Спасибо. Ответила севшим от волнения голосом.